29. Мочевыделительная система 1. Как очищается наш организм? Однажды, во время очередного приступа бережливости, царь Горох решил вчетверо сократить число дворцовых мусорщиков. «Зачем вывозить мусор по два раза на дню?» – рассудил царь. Одного раза в два дня, то и в три будет вполне достаточно. Мусор лежит себе, полеживает, никому не мешает, есть, пить не просит. А сэкономленные деньги можно пустить на ремонт дворца, то в некоторых покоях очень уж неприглядно стало. Решено, сделано. Уволенные мусорщики стали искать себе новые занятия, а царь считал выгоды и радовался. Только радость эта, как обычно у неумных людей, была недолгой. Скоро во дворце стало плохо пахнуть, а на кухне, где отходов было больше всего, так вообще смердело. Поварам приходилось носы прищепками зажимать, иначе они работать не могли. А главный повар, человек изнеженный и чувствительный, по семь раз на дню в обморок падал, отчего кухонные дела пришли в совершенное расстройство. Настолько, что однажды к царскому столу сырых кур подали вместо жареных. Ясное дело, без пригляда все не так идет. А вдобавок крысы с мышами расплодились невероятно. Когда царевна Аграфена в своей горнице целое крысиное семейство увидала, царю пришлось ох как не сладко. «Или все будет как прежде, или я государственный переворот устрою», — пригрозила отцу Аграфена. «Сама стану править по уму да по делу, а тебя в летний дворец сошлю под домашний арест». Царь Горох знал, что у дочери слова с делами не расходятся. Вернул он мусорщиков во дворец, да каждому еще и по помощнику выделил. Снова стало во дворце хорошо да приятно, а крысы с мышами ушли туда, где было им чем питаться. Не всякая бережливость на пользу идет, экономить с умом надо. Мочевыделительная система включает в себя две почки, которые образуют мочу, мочевой пузырь, который накапливает мочу и выводит ее из организма, два мочеточника, по которым моча поступает из почек в мочевой пузырь, и мочеиспускательный канал, по которому моча выводится наружу. Мочевыделительная система является жизненно важной системой нашего организма. Если из организма не выводить отходы, то есть продукты жизнедеятельности клеток, или же выводить их не полностью, то наступит отравление, которое может привести к смерти. За сутки через почки проходит до 180 литров крови, при этом образуется около 2 литров мочи. Моча – это растворенные в воде продукты жизнедеятельности клеток. В следующей главе мы изучим строение почки, а пока что продолжим знакомство с другими органами мочевыделительной системы. Мочеточники, связывающие почки с мочевым пузырем, представляют собой узкие трубочки, диаметр которых у взрослого человека составляет от 6 до 8 мм, а длина от 30 до 35 см. Знаете, что такое диаметр? Это поперечный размер круглого пространства. Стенка мочеточника состоит из трех слоев наружного, соединительно-тканного, среднего мышечного и внутренней слизистой оболочки. Сокращение мышечных клеток способствует прохождению мочи к мочевому пузырю. В просвет мочевого пузыря открываются два мочеточника, правый и левый, идущие от правой и левой почек. Почки расположены в забрюшинном пространстве, а мочевой пузырь находится ниже, в тазу, в полости, образованной тазовыми костями. Стенки мочевого пузыря по строению схожи со стенками мочеточника. Здесь те же три слоя, только мышечный развит гораздо лучше. Сокращение мышечных клеток обеспечивает акт мочеиспускания, изгоняя мочу из пузыря наружу через мочеиспускательный канал. В области перехода пузыря в мочеиспускательный канал находится сфинктер – толстая круговая мышца, препятствующая непроизвольному выходу мочи. В среднем мочевой пузырь взрослого человека способен вместить около полулитра мочи, Регуляция мочеиспускания осуществляется как произвольным путем по нашей воле, так и непроизвольным рефлекторным. Когда скопившаяся моча растягивает стенки мочевого пузыря до определенного предела, в головной мозг отправляется сигнал, и возникает позыв к мочеиспусканию. Если проигнорировать этот позыв, то мочеиспускание наступит непроизвольно.